Житие святого отца нашего Афанасия, архиепископа Александрийского. Святой Афанасий Великий, этот живой и бессмертный образ добродетели и богоугодной жизни, родился в знаменитой столице Египта Александрии. Родители его были христиане, люди благочестивые и добродетельные. Еще в дни отрочества Афанасия следующий случай предзнаменовал его будущую великую святительскую деятельность. Однажды Афанасий играл со своими сверстниками на морском берегу, Дети подражали тому, что видели в церкви, изображая своей игрой священнослужителей Божиих и церковные обряды. Афанасия они избрали себе епископом. Он же наименовал одних пресвитерами, других диаконами. Эти последние приводили к нему других детей, языческих, которые были еще не крещены. Афанасий же крестил их морской водой, произнося установленные для таинства святого крещения слова, как то слышал от священника в церкви. К этому он присоединял поучение сообразно своему детскому возрасту. В то же время патриархом Александрийским был святой Александр. Случайно взглянув из окон своего дома, находившегося на возвышенном месте недалеко от моря, на берег моря и увидев детскую игру, он с изумлением следил за совершаемым афанасием крещением. Немедленно же он приказал привести всех детей к себе. Подробно расспрашивая детей, патриарх старался разузнать, кого именно они крестили, как вопрошали их перед крещением и что те отвечали, и узнав, что они в своей игре совершали все согласно уставу церковному. После того, посоветовавшись с клиром своим, он признал совершенное Афанасием крещение языческих детей истинным и довершил его миропомазанием. Потом позвал родителей детей, действовавших в качестве пресвитеров, и посоветовал им, чтобы они воспитали их для священства. Родителям же Афанасия, призвав их, святой Александр поручил воспитывать его в благочестии и книжном научении, и потом, когда он придет в возраст, привести к нему и посвятить его Богу и святой церкви. Когда Афанасий достаточно изучил науки и получил широкое умственное образование, родители привели его к святому патриарху Александру, И подобно тому, как некогда Анна Самуила посвятила его в дар Богу, вскоре после того патриарх поставил его клириком и рукоположил в диакона Александрийской церкви. Как он в этом звании с юности мужественно боролся с еретиками и что от них претерпел, всего невозможно и перечесть. Но нельзя и умолчать о некоторых его наиболее замечательных подвигах и деяниях. В то время нечестивый Арий распространял свою безумную ересь и своим зловредным учением колебал всю церковь. Хотя он был уже проклят на Первом Вселенском соборе святых отцов в Никее, отлучен от общения с церковью Христова и осужден на заточение, однако незверженный и еле живой не прекращал своей борьбы против православия. Он стал действовать через своих учеников и единомышленников, распространяя повсюду яд своей ереси. Имея за себя пред царем многих ходатаев, особенно Евсевия, епископа никомедийского с другими епископами, державшимися той же ереси, Арий через них и спрашивал у Константина Великого себе милости, чтобы его освободили от заточения и позволили возвратиться в Александрию. Евсевий коварно убеждал царя, что Арий не вносит никакого учения против православного и не проповедует ничего не согласного с учением церкви. Но по зависти терпит от лукавства епископов, и что между ними спор не о вере, а только из-за пустых отвлеченных слов. Царь, по своему простосердечию и незлобию, не подозревая еретической хитрости и коварства, поверил ложным уверованиям и повелел прекратить спор и не припираться из-за слов, чтобы между церквями не было раздора. Совсем не расследовал дело, он, по своему милосердию, позволил Арию возвратиться в Александрию. И вот этот нечестивый еретик к общему церковному бедствию вернулся в Александрию. Это обстоятельство было весьма тяжело и прискорбно для православных, в особенности же для святого Афанасия, как воина Христова и твердого защитника истинных преданий православия. В то время он был удостоен уже архидиаконского сана. Сей воин Христов преследовал еретика, вторгшегося, подобно волку, в церковь Христову изобличая его злоумышления и писаниями своими и проповедью. В то же время Афанасий побуждал святейшего архиепископа Александра написать послание к царю, и сам вместе с ним писал, выставляя на вид простодушие, по которому царь, поверив обольщениям и басням еретическим, приемлет ныне Ария, отвергнувшегося православной церкви, отверженного самим Богом и всеми святыми отцами, и попускает ему потрясать отеческое законоположение». Но царь по внушению Евсевия отвечал им еще более резким посланием, угрожая им, если они не умолкнут, извержением отца на. Поступил же так благочестивый и добрый царь не для удовлетворения своего гнева и не потому, чтобы был расположен к но имея ревность, хотя и не по разуму о том, чтобы между церквями не было раздора. Кротким сердцем своим любя мир, царь искал мира там, где его совершенно быть не может, ибо... Как и речество может жить в мире с православием. Вскоре после этого святейший Александр представился. Приемником его на Александрийскую кафедру был единогласно избран всеми православными Афанасий, как сосуд, достойный такого мира. Тогда тайные плевелосеители-ариане на время умолкли, не вступая в открытую борьбу с Афанасием. Но потом по бесовскому подстрекательству обнаружили свое лукавство и явно открыли яд, гнездящийся внутри их злобы, так как святой Афанасий не принимал нечестивого ария в церковное общение, хотя последний имел у себя царское предписание о том. Повсюду стали ариане возбуждать на неповинного вражду и распространять злую клевету, стараясь, чтобы тот, кто достоин небесных селений, был не только низвержен земного святительского престола, но и изгнан из города». Но Афанасий остался непоколебим, воспевая с Давидом, «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое». Руководителем коварного замысла был Евсевий, который только носил имя благочестия и на самом деле представлял собой сосуд нечестия. Воспользовавшись со своими единомышленниками, незлобием царя и предполагая, что теперь наступило удобное для того время, возбуждал всех, дабы не сложить с престола Афанасия. Евсевий думал, что если он не зложит Афанасия, то потом легко одолеет и прочих православных и утвердит ариево учение. Он стал распространять на праведника несправедливые и ложные наветы, которые еретикам казались достоверными. Для этого он нанял за деньги последователя Милетия и Сиона, изощрившегося в коварстве Евдомона и сильного злобою Калинника. Обвинения против Афанасия заключались в следующем. Будто он... Принуждает египтян платить налоги на облачение священнические, льняные одежды, алтарные завесы и ткани и иную церковную утварь, будто он недоброжелательствует царю и презирает царское предписание, будто он любостяжателен и послан к одному из своих друзей на сохранение ящик полный золота. К этому присоединилось еще обвинение касательно уже священника хира который был лукав, коварен и хитер в своей злобе. Присвоив себе безобычного посвящения имя Пресвитера, он совершил столько злых, беззаконных и преступных дел, что заслуживал не только извержения и поношения, но и сурового наказания. Узнал все об Исхире, блаженный Афанасий, всегда тщательный и осторожный в решении таких дел, послал Мариоты Пресвитера Макария, чтобы расследовать все о беззаконных деяниях Исхировых. Исхир же, боясь допроса и изобличения, бежал оттуда и, приведя в Никомидию, стал клеветать на Афанасия пред Евсевием. Евсевий и его сообщники приняли Исхира, этого отступника Божьего, и нарушителя священных правил, как истинного священника, и отнеслись к нему с почтением. Ибо, естественно, любить подобного себе взлобили или в добродетели. Сами от чрезвычайной ненависти, пылая гневом на Афанасия, они с великой радостью встретили Исхира. Они поощряли его дерзость и наглость и обещали почтить его епископским санам, если только он сумеет возвести на праведника какой-либо оговор и клевету. Исхир, будучи хитрым и искусным в таких делах, усиливался взвести на неповинного Афанасия обвинение. Он говорил, что по приказанию Афанасия пресвитер Макарий, разбойнически вторгнувшись в церковь, с великою яростью оттащил его от престола – опрокинул престол, чашу же с божественными тайнами разбил и священные книги сжег. Приняв эту клевету Хира за истину и присовокупил ее к другим наветам, враги Афанасия приступили к царю Константину, наговаривая на святого Афанасия. В особенности они старались возбудить гнев царя, обвиняя Афанасия в том, что он не обращает внимания на царские письменные предписания и не слушает повеления царского, не принимая ария в церковное общение. Кроме того, на блаженного возводили также обвинения по поводу какой-то мертвой руки, что Афанасий будто бы посредством ее волшебно творил чудеса и чарования, сами будучи воистину окаянными и явными чародеями. Рука же эта будто бы принадлежала некоему клирику Арсению и отсечена была по козням Афанасия. Царь, рассмотрев дело, пришел в недоумение. Он хорошо знал и добродетель Афанасия, и в то же время возводимые на него обвинения касались ему более ме... или менее вероятными. Поэтому он избрал средний путь, не осуждая Афанасия, он в то же время не отказал и в расследовании дела. А так как в то время в Иерусалиме совершался праздник обновления храма Воскресения Христова, и сюда со всех стран собирались епископы, то царь, воспользовавшись этим случаем, повелел епископам собраться в Тир, для тщательного расследования обвинений против Афанасия Великого, а также для рассмотрения дела Ария. Действительно ли он, как сам утверждает, учит согласно учению святой веры и держится истинных православных преданий? Если он не звержен по зависти, то чтобы снова был принят причтом и собором и присоединен, как один из членов к телу церкви. Если же он верует противно ее учению и учит нечестиво, то будет судим по священным законам и примет достойную казнь по делам своим». По делу же Арсения царь повелел произвести прежде расследование с тем, чтобы, если бы Афанасий оказался виновным, подвергнуть его осуждению согласно с законами. Для достоверного исследования этого дела Константин послал одного из своих домоправителей по имени Архилай вместе с финикийским князем Ноном. Когда эти последние пришли в тир, Афанасий в то время был здесь, ожидая изобличения вводимой на него клеветы относительно мертвой руки и волхования. То они отложили расследование, пока не придут из Александрии ожидаемые клеветники, утверждающие, что то беззаконие Афанасия отсечения руки Арсения и волхвования видели сами своими глазами. Эта отсрочка расследования произошла посмотрению Божьему, как это ясно показал конец дела ибо Бог, свыше на всех презирая и избавляя обидимого от обижающих его, продолжил время для того, чтобы сам Арсений успел прийти в тир. Арсений был одним из клириков Александрийской церкви по должности чтец. Совершив одно большое преступление, он должен был подвергнуться судовому су... суровому суду и жестокому наказанию. Убоявшись этого, он бежал и в течение продолжительного времени скрывался неизвестно где. Коварные же противники Афанасия, изощрившись в кознях и совсем не ожидая, что Арсений когда-либо явился из-за страха и стыда о содеянном им грехе, дерзко писали, что существует мертвая рука Арсения и повсюду распространяли молву, что Афанасий совершил это гнусное преступление. Когда молва о том, что Афанасий за усечение Арсениевой руки подвергается суду, распространилась по всем странам, дошел слух этот и до самого Арсения скрывавшегося в неизвестных местах. Соболезнуя о своем отце и благодетели, и скорбя сердцем о том, что истина беззаконно побеждается ложью, он тайно пришел в тир и явился к самому Афанасию, припадая к его честным ногам. Блаженный Афанасий, радуясь прибытию Арсения, повелел ему до суда никому не показываться. Шел тридцатый год царствования Константина, когда из Разных городов собрались в тире епископы. Пресвитер Макарий был приведен воинами. Среди них был и воевода, хотевший вместе с епископами производить суд, а также и некоторые из других светских властей. Явились и клеветники, и суд начался. Потом позван был и Афанасий. Сначала его ложно обвиняли по поводу льняных церковных облачений и завес, а также в любостяжании. Но тотчас же ложь этой клеветы была изоблачена, и всем стало ясно злоба клеветников. Между тем, злобная ненависть противников Афанасия не укращалась, они все еще не насытились ложными клеветами на Афанасия, но прилагали к одной козни другую, к одной уже еще новую. Нечестивые еретики подкупили одну бесстыдную женщину вести клевету на Афанасия в том, будто он, пребывая у нее против ее воли, совершил с ней беззаконие. Когда начался суд... Судьи сели на своих местах, и клеветники предстали. Была введена эта женщина. С плачем жаловалась она на Афанасия, которого никогда не видала и даже не знала, каков он по виду. «Я ради Бога приняла его в свой дом», — говорила она об Афанасии, — «как мужа почтенного и святого, желая себе и дому моему благословения». И вот, напротив, я пострадала от него с наступлением полночи, когда я спала на постели, он пришел ко мне и насильственно надругался надо мной, так как никто не освободил меня от рук его, ибо все в доме уснули глубоким сном. В то время, как бесстыдная женщина так злословила и со слезами клевотала... Друг Афанасия, пресвитер Тимофей, стоя с ним за дверями и, слыша упомянутую клевету, возмутился духом и, неожиданно войдя внутрь судилища, с поспешностью стал пред глазами той клеветницы, как будто он сам был Афанасий. Он смело обратился к ней со следующими словами. «Я ли совершил над тобой, женщина, ночью насилия, как ты говоришь? Я ли? Женщина же...» с еще большим бесстыдством возопила к судьям. Сей человек мой растлитель и злоумышленник против моей чистоты. Он, а никто иной, пребывая у меня, за благодеяние мое воздал мне надругательством. Услышав это, судьи рассмеялись. Противники же Афанасия весьма устыдились, ибо явно открылась ложь их. Все удивились такой наглой клевете и признали Афанасия совершенно невинным, возводимом на него грехе. Но противники Афанасия стали обвинять святого мужа в чародействии и убийстве Арсения. Внесли предвзоры всех какую-то страшную на вид мертвую руку и с бесстыдством махая ею на святого, восклицали. «Эта рука безмолвного пьет на тебя, Афанасия, эта рука тебя обличает. Она тебя улавливает и крепко удерживает, чтобы ты не избежал осуждения. Ее свидетельство ты не будешь в состоянии избежать ни речами, ни хитростью, ни какой-либо кознью. Все знают Арсения, которому несправедливо, и без всякого милосердия отсек ты эту руку. Итак, скажи нам, наконец, для чего это тебе потребовалось и с какой целью ты отсек ее? Афанасий же терпеливо выслушал их, подражая Христу Господу своему, некогда осужденному иудеями и при этом непререкавшему, не вопиящему, но как овца на заклание веденному. Он сначала молчал, потом, отвечая на обвинение, с кротостью, сказал «Есть ли среди вас кто-либо, который бы хорошо знал Арсения? Нет ли кого-либо также, кто бы точно признал, действительно ли это его рука?» Когда многие поднялись со своих седалищ, утверждая, что они хорошо знают самого Арсения и его руку, Афанасий тотчас раскрыл занавес, за которым стоял Арсений, и повелел ему стать посреди собратья. И вот Арсений стал посреди судилища живым и здоровым, имея целыми обе руки». Блаженный же с гневом взирая на клеветников сказал: "Не это ли Арсений? Не это ли тот, у которого, как вы говорите, отсечена рука? Не тот ли это, кого знают все Александрийцы?" И повелев Арсению, чтобы он протянул вверх сначала правую, потом левую руку, громко воскликнул, как бы признавая находявшихся далеко от истины: "Вот мужи и Арсений, вот и руки его, которые совсем не были отсечены". Покажите же и вы своего Арсения, если такого имеете, и поведайте, кому принадлежит отсеченная рука, которая осуждает вас самих, как сделавших это преступление. Когда суд производился таким образом, от царя пришло на собор послание, сильно обличавшее клеветников, Афанасия же повелевающая освободить от несправедливого обвинения и милостиво призывающего его к царю. Это произошло таким образом. Два пресвитера Александрийской церкви Апис и Макарий, не тот, который связанным был приведен на суд, но другой того же имени, придя в комедию, рассказали царю все об Афанасии, о том, как враги возвели на святого мужа ложные обвинения и составили несправедливое совещание. Царь же уразумел истину и, Клеветы, происходящие по зависти, написал к епископам на суд в Тире такого рода послание, что, когда оно прочтено было на суде, приверженцев Евсевия охватил страх, и они не знали, что делать. Однако побуждаемые великой завистью не переставали иствовать не ограничились тем, что один раз уже были побеждены и посрамлены, и, обратившись к другим уже обвинениям, клеветали на приведенного на суд Макария. Уже обвинителем явился Исхир, а уже свидетелями приверженцы Евсевия, которых Афанасий прежде отверг как уживых и недостойных веры. Афанасий желал, чтобы было достоверно исследовано об Исхире, действительно ли он истинный священник, и только тогда обещал отвечать по поводу вводимых на него обвинений. Судьи не согласились на это и продолжали производить суд над Макарием. После того, как оговорщики истощили все свои клеветы, слушание дела было отложено, потому что требовалось произвести расследование на том самом месте, где будто бы Макарием был низвергнут алтарь, то есть в Мариотах. Видя, что для этого посылаются в Мариоты те самые оговорщики, которые с самого начала были отвергнуты им, как лжецы. Афанасий, не вынося совершаемого несправедливости, не умолкая, восклицал «Угасла правда». Попрана истина, погибло правосудие, исчезло у судей законное расследование и осторожное рассмотрение дел. Разве законно, чтобы желающий оправдаться содержался в узах, а суд всего дела был бы поручен клеветникам и врагам? И чтобы сами оговорщики судили того, на кого клевещут? Так святой Афанасий Великий вслух всех взывал об этом и засвидетельствовал всему собору. Видя же, что он не будет иметь никакого успеха вследствие возрастающего количества врагов и завистников, тайно отправился к царю. И тот час собор тот, или лучше сказать, лукавое сонмище, осудил отсутствующего Афанасия. По окончании же в Мериотах несправедливого расследования по вышеупомянутому делу, произведенного согласно воле и желанию врагов святого Афанасия, Судьи сами, достойные низвержения, определили, что Афанасий должен быть окончательно низвергнут. Потом отправились в Иерусалим, где приняли в церковное общение богоборного Ария те самые люди, которые только на словах держались благочестия и на бывшем Никейском соборе притворно подписали догмат об единосущии Сына Божия с Богом Отцом. Но те, которые и сердцем, и устами содержали православную веру, внимательно обдумав слова и речи Ария, осторожно рассмотрев их, распознали обольщение, которое таилось под прикрытием многих слов и речей. И, уловив его как бы лисицу, обличили его как врага истины. В это время пришло от царя другое послание. Афанасий тогда еще не успел дойти к царю. Повелевающий Афанасию и всем оговорщикам и судьям его немедленно явиться к нему. Это Произвело великий страх среди членов собора, ибо враги Афанасия, произведшие незаконный суд, боялись, как бы не была изобличена их неправда. Поэтому многие из них разошлись по своим странам. Евсевий же и епископ Никейский, и некоторые другие, ухитрившись придумать некоторые правдоподобные предлоги для того, чтобы замедлить в Тире, оставались здесь довольно продолжительное время, а царю отвечали письмами. Между тем Афанасий, явившись к царю в некомедию, оправдался от взводимого на него обвинения в любостяжании. И в то время, как приверженцы Евсевия медлили и не спешили явиться к царю, последний отправил Афанасия на Александрийскую кафедру со своим посланием, в котором были засвидетельствованы неосновательность и несправедливость всех клевет на святителя. Когда таким образом святой Афанасий управлял своей кафедрой, а Арий находился в Александрии, ариане производили большое смущение и молву в народе. Блаженный Афанасий, будучи не в состоянии видеть, что Арий возмущает и колеблет не только одну Александрию, но и весь Египет письменно сообщил обо всем этом царю, увещевая его наказать богоборца и возмутителя народного. В ответ на это от царя немедленно пришло в Александрию повеление представить Ария, связанным на суд царский. Во время пути к царю из Александрии Арий, достигнув Кесарии, увидался с единомышленниками своими, Евсевием, епископом Никомедийским, Феогнием Никейским и Марием, епископом Халкидонским. Посоветовавшись вместе, они составили на Афанасия новые клеветы, ни бога не боясь, ни щадя, «Невинного мужа, но имея одно желание, прикрыть истину ложью, как говорит божественный Исаия, зачинают зло и рождают злодейства те, которые сказали, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». Такое старание прилагали беззаконные еретики, чтобы не сложить блаженного Афанасия с его патриаршего престола и захватить власть над православными. Итак, они пришли к царю Арии, желая оправдаться а Евсевий и его сообщники, чтобы способствовать его несправедливому делу и открыто уже свидетельствовать против истины и Афанасия. Когда они предстали пред царем, то немедленно были допрошены по поводу бывшего в тире собора, о том, что они там определили и какой суд произнесли над Афанасием. Они же отвечали царю, «Царь, мы не особенно скорбим о заслуждениях Афанасия» но мы объяты скорбью и ревностью об алтаре, который он разорил, и о чаше со святыми тайнами, которые он сокрушил и разбил на части, а также и о том, что он возбранил и запретил посылать обычно посылаемую в Царьград или Заксандрии пшеницу. Это особенно нас опечаливает. Это уязвляет нашу душу. Свидетелями таких его злодеяний были епископы Адамантий, Анувион, Арвестион и Петр, Обличенный ими во всем этом Афанасий избежал суда, по справедливости заслуженного им, по его делам. Однако низвержение не мог избежать, но единосущно всем соборам был низвержен за то, что дерзнул на такие беззаконные дела. Слушая эти речи, царь первоначально молчал, смущаясь в душе своей. Потом, не имея возможности остановить оговорщиков, распорядился, чтобы праведник на время был отправлен в Галию. Не потому что бы он, не верил клеве... он верил клевете или был охвачен гневом, но ради умиротворения церкви, как свидетельствуют люди, достоверно узнавшие царское намерение. Царь видел, сколько епископов восстало на Афанасии, и сколь великое смятение возникло из-за этого в народе Александрийском и Египетском. И вот, желая утишить такую бурю, прекратить молву и уврачевать болезнь, На столь многих епископов он приказал святому мужу на время удалиться из города. После этого сам царь Константин на тридцать первом году своего царствования скончался, будучи шестидесяти пяти лет от роду. Умирая, он оставил наследниками своего царства трех сыновей Константина, Констанция и Константа, между которыми по завещанию и разделил царство. Назначив старшему сыну Константину большую часть царства, но так как при кончине Константина Великого не было ни одного из его сыновей, то он вручил свое завещание одному пресвитеру, который был тайным последователем Ария. Тайно скрывая внутри себя ересь, пресвитер этот утаил также и царское завещание. Когда многие расспрашивали его, сделал ли царь, умирая завещание, ничего не сказал об этом». Тайными же сообщниками в всем деле он имел некоторых из царских евнухов. В то время как старший сын Константин замедлил прийти к умершему отцу, Констанций поспешил поскорее отправиться из Антиохии и пришел прежде всех. Ему вышеупомянутый пресвитер передал тайна завещание его отца, причем в благодарность не просил себе никакой награды, кроме того, чтобы он перешел на сторону Ариан и помогал им. Он хотел, чтобы Констанций вместо благодарности бессмертному царю Христу за свое земное царство безумно признавал его не Богом и владыкой всех, и не Творцом, а Тварью. Вышеупомянутые Евсевий и все его сообщники содействовали этому, радуясь, что настало вожделенное для них время. Они надеялись распространить и укрепить еретическое учение Ариева не иначе, как в том лишь случае, если и новый царь утвердит, определение о заточении Афанасия как справедливо и вполне законно состоявшееся. В то время они склонили к своей ереси и единомыслию с собой, находившегося в царских палатах, препозита, а через него недуг орианского еретичества проник и в прочих евнухов, которые по самой природе своей весьма склонны как к воспитанию, так и к распространению среди других всякого зла. Потом и супруга царя, понемногу развратившись богохульными речами, сама заразилась тем же еретическим ядом. Наконец и сам царь, прельщенный арианским жилмудриванием, восстал на Христа, Господа и Владыку своего, так что на нем исполнились слова божественного Иеремии. «Пастыри отпали от меня». И повелел Констанции публично, чтобы было утверждено арианское уже учение и чтобы все епископы мудрствовали так же, как он, а неповинующихся приказал убеждать угрозами. Среди этой великой бури и смятения истинными корчмами для церквей были следующие архипастыри Максим Иерусалимский, Александр Константинопольский и Афанасий Александрийский, о коем идет речь, который, хотя и находился в заточении, однако не оставлял кормила церкви, утверждая православие словом и посланиями своими. Евсевий же некомедийский со своими единомышленниками всеми силами распространял свое еретическое уже учение, воздвигая борьбу против православных и угнетая церковь Христову. В особенности они вооружились против нее после ужасной кончины Арии. Хитрый и коварный Евсевий с великой честью вел в Константинополь Ария на большое прельщение и соблазн верующим, ибо тогда не было там никого, кто бы противостоял Арию после того, как к нему присоединились многие из властей, так как Афанасий находился в заточении. Но Бог, премудро свыше все устраивающий, разрушил планы их, пресекши злобу и жизнь Ария. И с каковою силою язык его при жизни извергал хульные слова на православие, с такой же и даже большей силой лопнуло чрево его. Внутренности его выпали, и он, окаянный, валялся в своей крови и нечистых местах. Так совершился достойный суд над необузданным языком и злым сосудом, напоенным зловонным гноем геретичества, которым был Арий. После того, как этот... Ересиарх столь ужасным образом погубил душу и тело, Евсевий и его соумышленники приняли на себя весь труд о защите и распространении Ероси и производили повсюду смущение, имея при этом ревностными помощниками Евнухов, как бы своими собственные руки. Они особенно старались как бы заградить уста Афанасию, находившемуся в изгнании, чтобы он не распространял своих посланий в защиту православия. Но Божий промысл преклонил на милость сердце старшего сына Константина Великого по имени также Константина, который и годами, и первородством был первым среди братьев. Сей последний освободил святого Афанасия из заточения и послал его со своими посланием в Александрию на кафедру. В этом послании было написано «Победитель Константин Александрийской церкви и народ желает радоваться». Думаю, что среди вас нет ни одного, который бы не знал о том, что недавно случилось с великим проповедником православия и учителем закона Божия Афанасием, О том, как против него врагами истины была воздвигнута общая борьба, и о том, что ему повелено было пребывать у меня в Галии, чтобы иметь возможность уклониться на некоторое время от грозивших ему бедствий. Но он не был осужден на постоянное изгнание. Мы относились к нему со всяким предупредительностью, заботясь, чтобы с ним не случилось какой-либо непредвиденной неприятности, хотя поистине он терпелив, как никто другой. Воспламеняемый ревностью по Боге он легко может перенести всякую тяготу. Отец наш Константин желал вскоре возвратить его на патриарший престол, но, скончавшись и не успел привести в исполнение своего намерения о нем, Оставил это дело мне, своему наследнику, завещав об этом муже последнюю заповедь. Итак, так мы повелеваем вам принять его ныне со всяким почетом и торжественной встречей. С этим царским посланием святой Афанасий достиг Александрии, и все православные радостно приветствовали его, а те, которые держались арианской ереси, стали устраивать между собой злоумышленные сходки, и снова воздвигать против святителя гонения и возбуждать смятение в народе. Они измышляли различные поводы для оболгания на святого, будто он без соборного суда возвратился на патриарший престол и по своей воле вошел в церковь. Обвиняли его также в том, будто он был причиной различных смятений, убийств и ссылок, и возводили на него другие, прежние и новые обвинения. В то же время восстал против святого Афанасия сильно зараженный арианской ересью народ. Однажды толпа народа окружила святителя, ругая его оскорбительными словами и поднимая руки, чтобы растерзать и убить его. Афанасию едва удалось спастись и тайными путями выйти из города. Между тем арианские епископы, рассылая всюду послания, объявляли, что Афанасий законно соборным определением не Без соборного определения снова занял престол Александрийский, в то же время разглашали о насилиях, которыми будто бы сопровождалось его возвращение в Александрию. Таким образом, они закрывали для него доступ во всех странах, в городах и церквях. Между тем, Константина, покровителя Афанасиева, не стало. Он был убит в Аквилее воинами. Этим воспользовались враги Афанасия и возбудили в покровительствовавшем им царе Констанции такой гнев против святого, что он обещал имущество и почести тем, кто возвестит, где находится Афанасий, если он жив или принесет ему главу убиенного архипастыря. Афанасий же довольно продолжительное время скрывался в одном глубоком, безводном и сухом рыве – запустевшего колодца, и никто о нем не знал, кроме одного боголюбца, который питал его, охраняя его в том месте. Потом, когда некоторые стали догадываться о присутствии здесь Афанасия, ибо повсюду его тщательно искали и расспрашивали о нем, и уже хотели в одно утро захватить его, Он, направляемый божественным промыслом, вышел ночью из Орва и перешел в другое место, боясь, что и там его найдут и схватят, он удалился из восточных стран в пределы Западной империи. В то время на Западе по смерти Константина II царствовал младший из сыновей Константина Великого Констант. Достигнув Европы, блаженный Афанасий отправился в Рим и, явившись к папе Юлию и к самому царю Константу, подробно все рассказал им о себе. Между тем, в Антиохии тогда происходил собор восточных епископов, сошедшихся для освящения церкви, которую начал созидать Константин Великий, а закончил сын его Констанций. Для этого собрались там все восточные епископы, среди которых было немало ариан. Эти последние, пользуясь подкровительством царя, собрали беззаконный собор и снова объявили святого Афанасия, находившегося тогда на Западе, низверженным, написав послание к папе Клеветы на Афанасия, побуждая и папу признать его незложенным. В Александрию же на патриарший престол они избрали сначала Евсевия Емеского, отличавшегося красноречием, но тот оказался, отказался, зная, как глубоко чтут александрийцы своего архипастора Афанасия. Тогда поставили на александрийский патриарший престол некого Григория, родом Капода киянина, но тот не успел дойти до Александрии, как туда пришел уже из Рима Афанасий это произошло следующим образом. Папа Юли тщательно рассмотрел клеветы, возведенные на Афанасия, признал их ложными, и потому снова отпустил его на Александрийскую кафедру вместе со своим посланием, в котором резко с угрозами изобличал дерзнувших низвергнуть его. Святой был принят православными александрийцами с великой радостью. Противники же его, узнав об этом, Глава их Евсевий Некомедийский в это время уже умер. Весьма смутились и тотчас нушили царю послать в Александрию вместе с Григорием войско, чтобы возвести его на патриарший престол. Его вот царь послал вместе с еретиком Григорием, еретиканами же, избранным на патриарший престол, воеводу по имени Сириана с множеством вооруженных воинов, повелев ему Афанасия умертвить, Григория же возвести на архи епископскую кафедру. Однажды, накануне одного праздника, когда в Александрийской соборной церкви совершалось синочное бдение, и все православные молились в церкви с пастырем своим Афанасием и воспевали церковные песнопения, внезапно ворвался Сириан с вооруженными воинами. Обходя церковь, он искал одного только Афанасия, чтобы убить его. Но святой, покрываемый промышлением Божиим, тайно вышел из церкви, окруженный народом, И так как в это время наступила ночная тьма, то он прошел незаметно среди всеобщего смятения и множества народа, избежав таким образом гибели, как бы рыба из самой середины сети, после чего снова возвратился в Рим. После этого нечестивый Григорий заявил, как хищник, престол Александрийский. В народе поднялось сильное волнение, так что мятежники подожгли даже один храм, называвшийся Дионисиевым. Святой Афанасий пребывал в Риме в продолжении трех лет, пользуясь глубоким уважением царя Константа и папы Юлия. Имел он там себе другом святого Павла, архиепископа цариградского. также изгнанного нечестивыми еретиками со своего престола. Наконец, по общему согласию обоих царей Констанция и Константа в Дике, был созван собор восточных и западных епископов по вопросу об Исповедание веры, а также по делу Афанасия и Павла. Среди них западных было более трехсот, а восточных немного более семидесяти, в числе которых находился и прежде упомянутый Исхир, в то время уже епископ Мариотский. Сошедшиеся из осейских церквей епископы не хотели даже видеться с западными до тех пор, пока те не удалят собора Павла и Афанасия. Западные же епископы не хотели даже об этом и слышать. Тогда восточные епископы отправились в обратный путь, и, дойдя до фракийского народа Филиппополя, составили там свой собор, или, лучше сказать, беззаконное собрание, и единосущие открыто предали Анафеме. Это нечестивое свое определение они письменно разослали всем зависимым от них церквям. Узнав об этом, святые отцы, собравшиеся в Сардике, прежде всего предали Анафеме. Это богохульное собрание, еретическое и нечестивое их исповедание. Потом они извергли клеветников Афанасиевых из занимаемых ими иерархических степеней и, утвердив составленное в Никее определение веры, ясно и точно исповедали Бога Сына Единосущным с Богом Отцом. После всего этого западный царь Констант в письме к брату своему Констанцию о Павле и Афанасии умолял его разрешить им возвратиться на свои престолы. Когда же тот все отлагал их возвращение, царь Констант снова написал к нему, уже в более резких выражениях. «Если ты, — писал он, — добровольно меня не послушаешь, то и без твоего согласия я посажу каждого из них на престоле его, ибо тогда я с вооруженной силой пойду на тебя». Испугавшись угрозы брата, Констанций принял Павла, пришедшего прежде, и с честью отослал на его престол. Потом он через послание, написанное в духе кротости, призвал к себе из Рима святого Афанасия и после беседы с ним увидел, что этот муж весьма премудрый и боговдохновенный. Подивившись великой премудрости Афанасия, Констанция оказал ему великий почет и со славой возвратил его на патриарший престол. При этом он написал к народу Александрийскому и ко всем находившимся в Египте епископам и князьям, к Августалию, Несторию и к находившимся в Фиваиде и Ливии правителям, чтобы они приняли Афанасия с великой честью и уважением. Снабженный вышеупомянутым царским посланием, блаженный пошел через Сирию и Палестину и посетил Святой Град Иерусалим, где с любовью был принят святейшим Максимом-исповедником. Они рассказали друг другу о своих бедствиях и напастях, которые претерпели за Христа. Созвал восточных епископов, которые прежде из страха предарианами дали свое согласие на низвержение, а Фанасий привлек их к единомыслию и общению с ним. И они воздали ему достойную честь. Он же с радостью простил им содеянное против него согрешение их. Это было третье возвращение святого Афанасия на патриарший престол после трех его изгнаний. И вот после бесчисленных трудов, скорби и болезней он, наконец, немного отдохнул и думал остальное время провести в облегчении от них и покое. Между тем на него надвигались новые волнения и жестокие бедствия. В это время нечестивый Магненций... Начальник римских войск, составив со своими единомышленниками заговор, убил Константа, государя своего. Тогда Ариане подняли голову и воздвигли жестокую борьбу против церкви Христовой. Против Афанасия снова начались наветы и гонения, и все прежнее зло возобновилось. Снова появились против Афанасия царские указы и угрозы, снова Афанасию пришлось испытать бегство и страхи, снова его стали разыскивать по всей стране и по всему морю. Царь послал в Александрию для занятия патриаршего престола Каппадокийца Георгия, который, придя в Александрию, потряс Египет, поколебал Палестину и весь Восток привел в смятение. Снова низвержены были со своих престолов святой Максим с Иерусалимской кафедры, святой Павел с Константинопольской. А о том, что происходило в это время в Александрии, святой Афанасий сам рассказывает следующее. Снова некоторые, ища убить нас, повествуют святой Афанасий, пришли в Александрию, и наступили бедствия, жесточайшие прежних. Воины внезапно окружили церковь, и вместо молитвы раздались вопли, восклицания и смятения. Все это происходило в святую Четыредесятницу. Завладев Патриаршим престолом, Георгий Каподокийский, избранный Македонянами и Арианами, еще более возрастел зло. После пасхальной севедмицы девицы были заключаемы вузы, епископы связанными уводились воинами, дома сирых и вдовиц расхищались, и в городе происходил совершеннейший разбой. Христиане ночью выходили из города, дома запечатывались, клирики же бедствовали за своих братьев. Все это воинству было крайне бедственное, но несравненно большее зло последовало вскоре затем. После святой пятидесятницы народ постился и собрался помолиться при гробнице святого священномученика Петра, ибо все гнущались Георгием и избегали общения с ним. Узнав об этом, коварный Георгий, возбудив против них стратилата Севастиана, державшегося в манихейской ереси, Севастиан с множеством воинов вооруженный обнаженными мечами, луками, луками и стрелами, ворвался в самую церковь и напал на бывший там народ, но нашел мало молящихся, так как большая часть вследствие позднего времени удалилась. Тем же, которые находились в церкви, Севастиан причинил жесточайшую скорбь. Он приказал разжечь огромный костер и, поставив дев близ огня, принуждал их исповедовать Ариеву ересь, Но когда севастиан оказался не в силах принудить их к этому, так как увидел, что они совсем не обращают внимания ни на огонь, ни на угрозы, обнажил их и повелел убить без пощады. Лица же их иссек ранами настолько, что по прошествии продолжительного времени родные едва могли узнавать их. Мужей же, которые числом было сорок человек, предал новому мучительству. Мучители подвергли их ужасному бичеванию и жесток, жесткими колючими ветвями, только что срубленной финиковой пальмы, и содрали им плечи, так что у некоторых пришлось несколько раз вырезать тело, вследствие того, что игла глубоко вонзились в него. Другие же, не вытерпев боли, умерли от язв. Все же тех дев вскоре, которых с особой жестокостью мучил, послал в заточение в Великий Оасим, а мертвые тела убиенных ни православным, ни своим не позволил взять. Но воины скрыли их в одном месте непогребенными, думая, что таким образом останется никому неизвестная такая жестокость. Так они поступили, будучи безумны и повреждены смыслом. Православные же радовались о мучениках своих за их твердое исповедание православной веры, но в то же время рыдали о телах, что они находятся неизвестно где. И через это еще более изоблачались нечестие и жестокость мучителей, вслед за тем Из Египта и Ливии были сосланы на изгнание епископы Амоний, Моин, Гаин, Филон, Ермий, Павлин, Принасир, Ленамор, Агафон, Агамфа, Марк и еще другие Амонии, Марк, Драконтий, а... дельфи Афинадор и Пресвитеры, и Иракс и Диаскор. Мучители так жестоко угнетали их, что некоторые умерли в пути, а другие в местах заточений. На вечное же заточение Ариане осудили более 30 епископов, ибо злоба их, подобно Ахаву, была настолько сильна, что если бы было возможно, они готовы были бы изгнать и истребить истину с лица всей земли. Между тем царь Констанций по смерти брата своего царя Константа, победив Магнеция, стал обладать Востоком и Западом. Как на Востоке, так и на Западе он начал распространять арианскую ересь, склоняя западных епископов всякими способами, и посредством страха, и посредством ласк, подарков и различных соблазнов, к тому, чтобы они согласились на ариево определение и приняли их ересь. С этой целью он повелел составить собор в итальянском городе Медиалане для низвержения Афанасия. Он думал, что арианство только тогда утвердится, когда Афанасий будет совершенно низвержен и истреблен из числа живых. Много явилось тогда у царя-единомышленников, одни принимали арианство из-за страха, другие, привлекаемые царскими почестями, те же, которые тверды были в православии, уклонились от этого беззаконного собора. Таковы были Евсевий, епископ Верцелинский, Дионисий Медиаланский, Родан Толосанский, Павлин Триверинский и Лукифор Калаританский. Они же не подписали определение о низвержении Афанасия, считая низвержение его отвержением веры, правой и истины. Вследствие этого они были сосланы в изгнание в Аремин. Прочие же епископы, собравшиеся в Медиалане, осудили Афанасия на незвержение. Здесь надлежит сказать о том, как Евсевий и Дионисий не подписали определение для этого беззаконного собора. Когда арианские епископы собрались в Медиалан и, не ожидая других епископов православных, составили собор и подписали свои имена под определением о низвержении Афанасия, Дионисий Медиаланский, недавно возведенный в епископский сан и еще молодой годами, был убежден арианскими епископами подписать соборное определение, ибо он устыдился столь многих благообразных и многих послуживших епископов и против воли подписал свое имя вместе с ними. После того православный епископ Верцелинский Евсевий, почтенный годами, пришел в Медиалан, когда тот беззаконный собор уже закончился подписанием имен, и расспрашивал Дионисия о том, что вещалось на соборе. Дионисий же, рассказывая о совершившемся беззаконном суде над святым Афанасием, со многим сожалением и раскаянием свое согрешение, как он был обольщен, и подписывал свое согласие на низвержение Афанасии. И укорял его зато блаженный Евсевий, как отец сына. Ибо Дионисий имел себе в лица Евсевия как бы отца духовного, частью ради его преклонной старости, частью ради того, что он и епископствовал уже много лет. При этом и по своему положению епископ Верцелинский стоял выше Медиаланского. Видя же сердечное покаяние Дионисия, Евсевий не велел ему скорбеть. «Я знаю», — сказал он, — что мне сделать для того, чтобы имя твое было изглажено от среды их». И произошло следующее. Епископы Арианские, узнав о пришествии Евсевия, призвали его в свое собрание. И, показав ему составленное имя осуждения Афанасия на низвержение с подписью их имен, хотели, чтобы и он подписал свое имя под определением. Евсевий же, притворившись, что соглашается с их собором, и, как будто желая подписать, взял картию и стал читать имена подписавшихся епископов. Дойдя до имени Дионисия, как бы оскорбленный воскликнул, «Где я подпишу мое имя? Под Дионисиевым? Ни в коем случае! Дионисий выше меня не будет! Вы говорите, что сын Божий не может быть равен Богу Отцу! Почему же вы сына моего предпочли мне?» И отказывался старец подписываться до тех пор, пока имя Дионисия не будет изглажено с высшего места. Епископы же Арианские, весьма домогаясь подписи Евсевия и желая его успокоить, повелели, чтобы имя Дионисия было изглажено. Дионисий своей рукою изгладил с хартией свою подпись, как бы представляя высшее место старейшему епископу Евсевию Верцелинскому, а сам как будто желая подписаться под ним. Когда имя Дионисия было изглажено так, что не оставалось и следов письмен, блаженный Евсевий перестал притворно соглашаться с собором Ариан и явно исповедал истину, насмехаясь над Арианами. «Не я не осквернюсь вашими беззакониями», — говорил он, — «не сыну моему Дионисию не позволю быть участником вашего нечестия, ибо незаконно подписывать беззаконные осуждение на низвержение невинного архиерея», Это воспрещает закон Божий и церковные правила, да будет всем известно, что Евсевий и Дионисий более не подпишут вашего осуждения, исполненного злобы и беззакония. Благодарение Богу, избавившему Дионисия от соучастия с вами и научившему нас, как изгладить из среды имен ваших его имя, которое было беззаконно подписано. Ариане, увидев себя осмеянными Евсевием и Дионисием, подняли на них руки для того, чтобы причинить им насилие и оскорбив их многочисленными ругательствами, сослал обоих в заточение, каждого отдельно, и так сильно угнетали блаженного Евсевия в заточении, что он там страдальчески и умер. Услышав о том и узнав, что воины епарховы по царскому повелению идут, чтобы схватить его, святой Афанасий, вразумленный неким божественным явлением, в полночь вышел из епископии и скрылся у одной добродетельной девицы, которая была посвящена Богу, и жила, как истинная раба Христова. Он скрывался у нее до самой кончины царя Констанция, и никто о нем совершенно ничего не знал, кроме Бога и одной только той девицы, которая сама прислуживала ему и проносила ему от других книги, какие он требовал. Во время пребывания там Афанасий написал много сочинений против еретиков. Между тем, Александрийский народ разыскивал пастыря своего святого Афанасия, обходя с этой целью повсюду. Все весьма скорбели о нем и с таким усердием искали его, что каждый готов был с радостью отдать жизнь свою за нахождение его. И святую церковь удручала глубокая печаль. Ариева же ересь весьма усилилась не только на востоке, но и на западе. По царскому повелению в Италии и по всему западу те епископы, которые не соглашались подписать и насущее еретического учения о том, что Сын Божий иного существа, чем Отец, были не со своих престолов. В то время и святой Левери, папа Римский, бывший преемников блаженного Юлия, наследника святого Сильвестра, изгнан был с римского престола за свое православие. На его место избран из еретиков некто по имени Феликс. После того, как отовсюду святая церковь в продолжительное время была утесняема и преследуема, приблизилась кончина царя Констанции. Находясь между Каппадокией и Киликией на месте, называемом Мопсийские источники, он лишился там и царства, и жизни. Равным образом поставленного еретиками уже епископа Александрийского постиг сугд Божий и погибнет нечестивый с шумом, будучи убит эллинским народом, поднявшим мятеж из-за одного места в Александрии, принадлежавшего ему, которое Георгий хотел отнять. По смерти Констанция на престол царский вступил Юлиан который принялся уничтожать Констанцевы уставы и законы и возвращал всех из изгнания. Узнал об этом и Афанасий, но он опасался, как бы ариане не привлекли к своему уничестию Юлиана, тогда еще не обнаружилось отступничество Юлиана и совершенное отречение его от Христа. Тем не менее, святой Афанасий среди глубокой ночи вышел из вышеупомянутого дома девицы, в котором скрывался и явился посреди церкви Александрийской то в состоянии изобразить радость, охватившую всех православных. Как отовсюду стекались они, чтобы увидеть его, со сколь великим наслаждением клирики и граждане, и весь народ смотрели на него и с любовью его обнимали. Прибытие его возбудило в православных мужество, и они немедленно изгнали Ариан из Александрии, город же и сам, бя самих поручили Афанасию, пастырю и учителю своему. Между тем, беззаконный Юлиан, прежде тайный язычник, теперь уже явно показал свое отвержение. Утвердившись на царстве, он пред всеми отрекся от Христа и похулил пресвятое имя его, поклонился идолам, соорудил повсюду капища и повелел приносить мерзостные жертвы нечестивым богам. И были повсюду воздвигнуты жертвенники, разносился с дым, совершались заклания животных и проливалась их кровь. Обличаемый великими столпами и учителями церковными, Юлиан воздвиг на церковь жестокое гонение и в самом начале гонения вооружился против святого Афанасия. Когда царь советовался со своими единомышленниками и премудрыми своими волхвами и вопрошал еще и волшебников и чародеев, как истребить с лица вселенной христианство, всем пришло на мысль, что должно истребить с лица земли и погубить Афанасия. Они так рассуждали, если незвержено будет основание, то тогда легко будет отделено, разделить и прочие части христианской веры. Снова составился беззаконный суд над Афанасием. Снова в Александрию было послано войско, снова пришел город в смятение. Церковь была окружаема и потрясаема руками вооруженных воинов, но разыскивали только одного Афанасия, чтобы убить его. Он же, как и прежде, покрываемый промыслом Божиим, Пройдя среди толпы, избег рук, ищущих его, и ночью достиг реки Нила. Когда святой сел на один корабль с целью отплыть в Фиваиду, догнали его любящие его и со слезами говорили. «Куда опять уходишь от нас, отче? На кого оставляешь нас, как овец, не имеющих пастыря?» Святой отвечал. «Не плачьте, чада, ибо этот мятеж, который ныне видим, вскоре прекратится». Сказав это, он отплыл в путь свой. Между тем за ним поспешно следовал один военачальник, которому мучитель повелел немедленно убить Афанасия, как скоро настигнет его. Когда же один из находившихся с Афанасием издали заметил того военачальника, плывшего вслед за королем, кораблем и уже настигавшего их, и хорошо признал его, то стал увещевать своих гребцов грести поспешнее, чтобы убежать от преследователей. Но святой Афанасий немного повременив, И, прозревая имеющее с ним быть, повелел гребцам направить корабль снова к Александрии. Когда те сомневались по поводу этого и боялись исполнить повеление Афанасия, он велел им мужаться. Тогда, обратив корабль направо, они поплыли в Александрию прямо навстречу гонителям. Когда они приблизились к ним, то взоры варваров были омрачены как бы мглою, так что, видя, не видели и проплыли мимо. Афанасий же спросил их, кого вы ищете? Они отвечали... Ищем Афанасия, не видали ли вы его где? Он плывет, отвечал Афанасий, немного впереди вас, как будто бежит от каких-то преследователей, поторопитесь, и тогда вы скоро достигнете его. Так святой спасся от рук убийц. Достигнув Александрии, он вошел в город, и все верующие радовались его возвращению. Однако он скрывался до смерти Илиана. Когда вскоре после того нечестивый царь погиб, на престол царский вступил ио О Вениан, бывший благочестивым христианином, и снова Афанасий безбоязненно сел на престол свой, благопопечительно управляя церковью. Но и, и Вениан царствовал недолго, всего семь месяцев, и умер в Галатии. На престол вступил Валент, зараженный арианской ересью. Снова бедствие постигла церковь, нечестивый царь принял власть, заботился ни об общем мире, ни о победах над врагами, но начал снова стараться как бы распространить и утвердить арианство. Православных архиереев, не соизволивших на его ересь, он не излагал с их кафедр. Таким образом, он изгнал прежде всего святого Милития, архиепископа Антипахийского, Когда эта внутренняя борьба, утесняющая повсюду церковь Христова, достигла до Александрии, и по повелению епарха воины должны были взять под стражу святого Афанасия, блаженный тайно вышел из города и, скрывшись в семейном склепе, пребывал там в продолжении четырех месяцев, и никто не знал, где он. Тогда вся Александрия, скорбящая и сетующая святом Афанасии, подняла большой мятеж, тревожимая от царей столь великими и столь многими скорбями. Александрийцы хотели уже отпасть от Валента и приготовили оружие для восстания. Узнав об этом, царь, боясь, и от их отпадения и мужества, и междуусобной войны, позволил Афанасию, хотя и вопреки желанию, безбоязненно управлять Александрийской церковью. Таким образом, Афанасий, престарелый воин Христов, после долгих трудов и многих подвигов за православие, пред самой уже кончиной своей пожил непродолжительно в тишине и мире на своей кафедре, почил господи и присоединился к отцам своим, патриархам, пророкам, апостолам, мученикам и исповедникам, подобно которым подвязался на земле. Он епископствовал 47 лет. И преемником по себе на Александрийской кафедре оставил Петра, блаженного друга своего, участника во всех своих бедствиях. Сам же приставился для получения светлых венцов и воздаяния неизреченных благ от Христа Господа своему. Ему же со Отцом и Святым Духом слава и держав, честь и поклонение, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.